Поэтому она решила позвонить мистеру Гудвину и предупредить его, что собирается она известить об этом полицию. — Что вы сунули Гудвину в карман? — пролаял Крамер, повернувшись к ней. Но та не сводила глаз с Вулфа и не обратила на Крамера никакого внимания. Вулф властно провозгласил. — Подождите минутку. Эту встречу организовал я, поэтому позвольте мне ее проводить.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 Я вышел в прихожую, снял с крючка свое пальто, принес его в кабинет и разложил на столе Вулфа, так, чтобы злополучный карман оказался сверху. — Пожалуйста, мистер Краймер, — сказал Вулф, — наверное, будет лучше, если вы осмотрите содержимое первым. Обращаясь к инспектору, Вулф даже не смотрел на него, но зато не спускал глаз с ней. Крамер потянулся к пальто, тунул руку в карман и извлек из него содержимое. Я вертелся возле самого локтя, старательно сгорая от любопытства. Крамер недоуменно посмотрел на свернутый кусок брезента, оказавшийся у него в руке, затем положил его на стол и развернул. Пятна на рукавице теперь были цвета потемневшего красного дерева, и когда нашим глазам представилась маленькая металлическая штучка, я позволил себе изумленно воскликнуть. Так я и подозревал. — произнес Вулф. — Мистер Крамер, это ведь именно те самые две вещицы, которые вы так и не нашли, не так ли? Глядя на меня свирепым взором, Крамер процедил сквозь зубы. — Так вот, почему ты дал стрекача? Я посмотрел на него сурово и холодно, как не стыдно. Вы же слышали, мистер Вулф сказал, что... Крамер повернулся к ней. — Вы... процедил он сквозь зубы. — Затем схватил перчатку и сунул ей чуть ли не поднос вместе с «Колдеморд», уютно лежавшим у его ладони. «Вы подложили эти штуковины Гудвину в карман?» Она кивнула. «Да, я». У Кремера, явно не ожидавшего такого ответа, отвалилась челюсть. Он ошалело вытаращился на девушку, да и я, признаться, последовал его пример. Не ежедержалась молодцом. Правда, сидела она несколько напряженно, плотно прижав руки к коленкам, но вовсе не казалась перепутанной.